Каменный коридор вертикально поднимается в гору и спускается осыпями, раскидывается известковыми кружевами, углубляется, принимая маленькую речку, которую впитывает и сушит лето. Пейзаж становится похож на декорацию к вестерну, но когда течёт вода, он смягчается струями, водопадами, мелкими волнами, зеленеет гирляндами и купами. На склонах нежные ранние маки раскидывают кроваво-красные пятна лепестков. Мелкие рыбки и угри скользят в потоке серебристыми отблесками. Четырёхкилометровая вереница скал тянется вдоль изменчивого Оет-и-Сера и узкой дороги между водой и горами. Ущелья к северу от Полестра в начале 20 века привлекали много туристов и немало поспособствовали развитию города. Гостиницы и кафе процветали, принимая гостей в прочной кожаной обуви и шляпах пастельных тонов. Ущелье Полестра входит в число чудес природы, которые мало кому вздумается посетить в наши дни, когда и Полестра больше не называется Полестра, и иностранные туристы бежали из Алжира после Чёрного десятилетия. 18 мая 1956 года подразделение РВ Артура отправилось на разведку. большинство в нём молоденькие солдаты, только что прибывшие в Алжыр. Они успели только оставить вещи в так называемом доме путевого обходчика, подивиться на добела раскалённое солнце и поесть за общим столом в столовой плечом к плечу, жуя в такт. Ещё они натянули сетку для волейбола. В этом великолепном антураже мальчишки забыли о форме, и подставляют тела солнцу, уже предвкушая, как вернутся домой загорелыми и мускулистами и будут ходить козорем по улицам своих деревень. Они уже подружились. Это легко, когда проводишь вместе весь день, делаешь снимки для тех, кому не посчастливилось увидеть воочию эту ослепительную природу. Вот было бы здорово приехать сюда на каникулы, пишет родителям один из парней. Но 18 мая Когда они шли по ущельям Палестра в направлении Улет-Джерры, ущелья эти сомкнули челюсти и перемололи их. Подразделение Артура попало в засаду, расставленную Эфоно, и молодые солдатики, их капралы и командир, взятые на мушку бойцами, притаившимися в горах, пали один за другим. Зажатых в тесной горловине, со скалистых выступов подстрелить легче легкого. Разведывательная миссия закончилась едва начавшись, продлившись всего несколько часов. Молодость ли заставила этих бойцов забыть, что армия, как и ФНО, должна сражаться, убивать, а если придётся и умирать. Или так вышло, потому что в Метрополии всё ещё отказываются употреблять слово война, или от того, что засада длилась всего 20 минут, так быстро, что это просто оскорбительно. Не потому ли тела были найдены зарезанными, изувеченными ударами ножей, с выколотыми глазами? Как бы то ни было, этот майский день во Франции запомнят как бойню, которой не мог ожидать никто. В прессе напишут, что трупы солдат из подразделения Артура были выпотрошены и набиты камнями, что их детородные органы были отрезаны и засунуты им в ворты. Журналисты не случайно подчеркнут Тошнотворная утончённость этого варварства. Они покажут метрополии, что в Алжире умирают, и напомнят, умирать страшнее, когда ты молод, и ещё страшнее, если ты изувечен. Солдаты, оставшиеся в доме путевого обходчика, и ещё многие, расквартированные в этой зоне Кабилии, обезумели от боли и ярости, узнав о судьбе подразделения Артура. Новости реальные и лживые. кусают их как шершни лопаются кровеносные сосудики в глазах они кричат в мае 1956 года французская армия развернула репрессии вокруг города Полестра колонны солдат уходят на штурм гор мстят убивают сами знаете что надо сделать сказали им в высоких сферах когорта мстителей идут в верном направлении если конечно уместно сказать верном По крайней мере, в правильном. Они движутся в уле джерро, входят в ущелья и рубят, стреляют, убивают, выплёскиваясь в толмут и гер. Другие высовываются лишь для того, чтобы ударить, рассечь, убить, всё равно кого, всё равно где. Никакой стратегической логики в этом нет. Они идут на будербало, почти достигают цбарбара. На встречу этим колоннам, идущим мстить, тянутся другие. Колонны крестьян, которые бредут без цели, без скарба, уходят, просто бегут в панике. Будь наблюдательный пункт установлен выше горных вершин, оттуда было бы видно, как склоны движутся во всех направлениях. Обезумевший муравейник. В 2010-м Наима просидела ночь за пивом в пустой галерее с ирландским художником, который выставляет фотографии разоренного Дублина. Предупредив, фильм так себе. Он всё же настоял, чтобы она посмотрела сцену из Майкла Коллинза и сказал: "Вот это и есть война за независимость". На маленьком экране её компьютера бронированные машины, угловатые как богомолы, ощетинившись автоматами, въезжают на стадион Крок, парк прямо во время матча по гаэльскому футболу. На стадион пришли семьями, все в белом и зелёном, улыбаются и покрикивают. Это, очевидно, воскресенье. Она видит, как танки ползут по полю. Останавливаются. Один игрок завершает маневр, посылая мяч высоко над башнями этих странных насекомых. Толпа аплодирует. Англичане открывают огонь и стреляют по 15 тысячам человек. Это и есть война за независимость. В ответ на насилие горстки бойцов свободы которые обучались, как правило, сами, где-нибудь в подвале, в пещере или в лесу, профессиональная армия, бряцающая оружием всех мастей, выходит против гражданского населения, вышедшего поразвлечься. Впервые в деревню Оливъ въезжает вереница джипов, битком набитых французской солдатнёй, и на всех лицах маски гнева. Пинками и прикладами они выгоняют жителей из домов. Приказывают им лечь на землю, руки за голову. Обыскивают дома, переворачивают всё внутри, бьют посуду, вспарывают постели. Их грубость столь прихотлива, что очевидно, они сами не знают, что ищут. Скорее всего, они просто хотят показать, что поняли: горы это смерть, туземцы это смерть. Покончено с каникулами и летними лагерями, они воюют, что бы там ни сказала Метрополия. Али сразу ложится, и братья следуют его примеру. Лёжа рядом, три горных великана похожи на выброшенных на берег китов. Старая та ссадит, от преклонного возраста кажущаяся иссохшей мумией, вдова, живущая лишь щедротами Али, не шевелится, когда ей велят выйти. Военные выволакивают её из дома, осыпая бранью. В её беспорядочных движениях им видится провокация. «Она глухая!» протестою Али приподнимаясь и изображает, прижав руки к ушам, глухоту старухи. Глухая, понимаете? Заткнись ты, кричит солдат, пнув его ногой в живот. Али тяжело падает, ударившись подбородком о камень, чувствует, как горячая солоноватая кровь растекается во рту. Теперь, вытащив тазсадит из дома, солдаты отнимают у неё палку, и один из них, совсем молоденький, почти мальчик, лупит её почём зря. Сержант, сидящий на ступеньке джипа, и не думает вмешиваться. На глазах у застывших крестьян кожа старухи становится красной, потом синей, потом чёрной. Солдат продолжает бить, пока палка не ломается пополам в руке. "Чёрт!" кричит он. "Ты в порядке?" спрашивает другой. Кто бы мог подумать, что при подобных обстоятельствах проявляют столько заботы. Глаза Алина на уровне сапог, на уровне хорошо смазанных стволов летучей пыли безвольных тел. Он слышит выстрелы, стараясь думать, что стреляют в воздух, рискует поднять голову на несколько сантиметров в надежде увидеть давшнего лейтенанта Волка. Если у него есть дозорные в каждой михте, он должен был узнать о приезде джипов ещё до того, как деревня услышала шум моторов. И если он покажется, али клянётся себе, что больше его не покинет, будет следовать за ним как тень, убьёт за него, если понадобится. Раздаётся новый залп, следом молитвы. Их стонут, перемалывают стиснутыми зубами. Али закрывает глаза и ждёт. От долгого лежания его прохватывают жестокие судороги, даже не верится, думает он, что от неподвижности может быть так больно. Он лежит, и время тянется так медленно, будто и вовсе остановилось. И солнце остановилось в небе, гнетущее, злое. И больше нет ни часов, ни минут. Ален неподвижен в неподвижном времени, и ему больно. Ладно, довольно, вдруг кричит сержант. Солдаты подтягиваются к джипу. Они уже собираются сесть, но в последний момент двое из них принимаются о чём-то совещаться с командиром. Али не слышит, что они говорят, но, с трудом вывернув шею, видит, как все трое кивают, и солдаты вновь поворачиваются к жителям деревни, которые так и лежат на земле. Несколько быстрых шагов, и они хватают двух мужчин, тех, что к ним ближе всех. Военный, ударивший Али, смотрит в его сторону, на миг задерживает взгляд на нём, потом на тех, кто рядом. Али понимает, что он ищет его, где этот героический Буниюль, посмевший открыть рот, но не узнаёт. Для него здесьние жители все на одно лицо. Француз делает несколько шагов к Али, медлит, хватает Хамзу. Али хочет встать. Лежи, дурак, шепчет ему Джамель, ухватив за пояс. Не то нам всем конец. Али колеблется, не зная, кого защищать. Ведь это его братишку француз поставил на ноги, а другой братишка лежит рядом с ним и умоляет не вмешиваться. А дальше перед домом Ема, Рашида и Фатима, три пары вытаращенных глаз, три срывающихся от слёз дыхания. Ема лежит на боку, и её огромный живот словно положили рядом, до того его полная округлость кажется отдельное от тело. На сей раз невестки уверяли Али, что будет мальчик. Олег прижимается к земле всем весом, как будто земля может обнять его и принять. Хамза слишком большой и толстый, чтобы тащить его одной рукой к машине. Солдату приходится подталкивать его в спину, направив на него дуло винтовки. Ему обидно, что нет возможности показать свою силу, и он отыгрывается, осыпая Хамзу бранью. "Шлюхин сын", говорит он. "Черножопый" Грязный беко, козёл вонючий и мать твоя коза. Джипы трогаются в облаке пыли, которая оседает на лицах лежащих жителей. У неё вкус мела и бензина. Все встают, осматриваются, живы ли родные. Две женщины кидаются к тасадит. Старуха ещё слабо дышит. Они несут её в дом. У Амара Сына Хамзы разорван на щека, пуля отколола кусок дерева, который попал ему прямо в лицо. У рыжего Ахмеда висит плетью сломанная рука. Хрустят суставы. Но никто не убит. «Они знают», — говорит старый Рафик. Медленно отряхиваясь от пыли, он повторяет. «Они знают, что ФНО приходил к нам». «Нет», — отвечает Али достаточно громко, чтобы слышали все. «Они знают, что ФНО приходил к нам». Это просто наказание за то, что случилось в Ущельех. Если бы французская армия заподозрила их в приверженности независимости, вряд ли им удалось бы так легко отделаться. Прознай французы, что произошло в ту ночь ночи кинжала и карана, наверняка, к примеру, не пощадили бы Валиса, дозорного, который тоже встаёт, вращая глазами во все стороны, всколокоченный с белыми от пыли волосами. словно загримированный под старого сумасшедшего. А я тебе говорю, они знают, упрямо твердит Рафик. Алис с раздражением косится на него. Он-то не сомневается, кто знает о том, что произошло, но не пошевелил и пальцем. Это люди из лесов, они никого не защитили, не защитили Али, не защитили Хамзу. Что с ним будет? Плача спрашивает Рашид. Ема и Фатима пытаются успокоить ее ласками и уговорами, но она не желает, чтобы ее утешали за ловки, они там уже не потеряли. Рашида плачет все горше. «Если они его обидят, я их убью», — заявляет маленький Амар, и царапина на его щеке выглядит как боевая раскраска. Али, не раздумывая, дает ему затрещину. «Завтра туда пойду», — говорит он, чтобы успокоить Рашиду. Надену форму и все медали. Пусть увидят, что мы не террористы. Его отпустят. На рассвете Хамза вернулся сам. Ошарашенный, но невредимый. На нем нет ни следов побоев, ни ран. Он провел ночь в камере, а через 12 часов ему открыли дверь без всяких объяснений. «Я ничего не понял», — говорит он. Семьи двух других пленников весь день ждут, когда же вернутся и их мужчины. Но дорога под горными соснами пуста и тиха. Никто не вернулся из Полестра. Уступив мольбами и угрозам деревне, Амин отправился в казарму за информацией. Всю дорогу он ворчит. Назначенный кайдамом, который сам назначен высоким чином, в свою очередь, назначенным супрефектом, Амин последнее звено колониальной власти, её низший уровень. Ему никогда не приходилось требовать ответа у французской армии, и его прохватила медвежья болезнь, когда он попросил о встрече с офицером. Сержант, командовавший колонной французских джипов, принял его учтиво. Он заверил его, что двое жителей деревни были отпущены на рассвете, как и Хамза, даже примерно в то же время. «Не понимаю», — пробормотал сержант, — «куда они могли пойти?» Амин ломал голову, не издевается ли он над ним, и ответил, что понятия не имеет. «Если что-нибудь о них узнаете», — сказал сержант, когда он был уже в дверях, «не сочтите за труд, зайдите, сообщите мне, я беспокоюсь о них». С сокрушенной улыбкой он помахал ему на прощание рукой. В деревне Амин раз за разом пересказывает эту встречу. Медленно, кропотливо, как будто из его рассказа может вдруг явиться ответ. Знак. Хамза утверждает, что когда его вывели из казармы, он был один и двух других не видел». Поначалу ему говорят, что он везучий, радуются за него, но дни идут, отсутствие двух мужчин ощущается всё острее, и на него начинают посматривать косо и перешёптываться за его спиной. Мол, если он вернулся невредимым, значит, заговорил. Но что он мог сказать? Они лучше нас с тобой знают, что происходит в горах, говорит он Али. Что такого они могли от меня узнать, не представляю. И всё же по деревне пошёл слух, который тут же истово подхватили и раздули о мруше. Хамза изменил клятве на каране, теперь его ждёт кинжал. Несколько ночей Али и его братья, ложась спать, кладут рядом ружья, но кинжала нет. Никто не пришёл, и помощи тоже нет. В чём Али видит доказательство, которое искал. О, эф оно, недостаточно сил. для освободительной войны. Смерть в горах потрясла до основания повседневную жизнь европейцев в Полестро. Ущелья опустели. Нет ни туристов, ни рыбаков, ни художников и собирателей диких цветов. Певучий французский язык охотников за бабочками не разносится больше эхом от скалы к скале. Всё больше покупателей косо смотрят на Хамида, когда тот играет в лавке Некоторые изменили клоду и покупают теперь у тех, кто этого достоин. Говорят, что хозяин центрального кафе угощает за счёт заведения каждого солдата, который принесёт ему ухо филлуза. Чего не сделаешь, чтобы выпить фернет-бранка с героическим видом. И рекруты, заваливаясь под вечер, кладут на стойку окровавленный кусок хряща. За Францию, ребята, вы это заслужили. Семья Клода больше не выходит на загородную прогулку по воскресеньям. Анне хнычет. Ей хочется посмотреть, как извиваются угри вот из сери. В городе жарко. Отец заговаривает ей зубы: "Солнце же такое злое, что все рыбы уплыли на дно, он просит её потерпеть". Всё-таки, говорит он Хамиду, печально, что выбрали самое красивое место в округе для такой бойни. Это я бы сказал. эгоистично. Эготично, повторяет Хамид. Французские слова его смешат, они похожи на пуки. В конце лета, когда жара совсем сковала горы и живость осталась только у мух, ей родила Кадер. Первый крик новорождённого был необычайно тих. Он знает, что идёт война, пошутила Фатима.